Часть вторая. Путешествие. Глава 12. среду первого июля я поднялся до рассвета, облачившись в рубашку и тонкий дублет, натянул кожаные сапоги для верховой езды и еще в полумраке спустился вниз, с сожалением вспоминая былые времена. Прежде куда бы я ни собирался, Джуан вставал еще раньше и трепетно заботился о том, чтобы я захватил с собой все необходимое. У подножья лестницы меня ожидали Колдэйрон и, и его дочь. Рядом с ними стояли на полу приготовленные для путешествия корзины и короб. Груз был слишком велик для меня, и накануне я приказал Уильяму проводить меня до речного причала, где была назначена встреча с баркаком. Жозефина сделала реверанс, Доброе утро, сэр, аэконом добавил. Отличная погода для путешествия. Глаза его были полны любопытства. Он считал, что я отправляюсь по личному поручению короля. Доброе утро, Уильям, и тебе тоже, Джозефина, поздоровался я с обоими. Почему ты стал так рано? Она понесет одну из корзин, ответил Колдейрон. А девушка нервно улыбнулась и протянула мне небольшой полотняный мешочек. Сэр Здесь немного хлеба и сыра, а также несколько ломтиков ветчины и сладкое печенье, которое я купила на рынке. Спасибо тебе, Джозефина, улыбнулся я. Служанка покраснела и снова сделала киксон. На улице уже потеплело. На небе нельзя было найти ни облачка. Я шел по пустынной Канцлер-Лейн, а Уильям и его дочь следовали за мной. На Флит-стрит стояла тишина. Все окна были закрыты ставнями, и несколько бродяг спали в дверях лавок. Вдруг мое сердце заколотилось при виде одетых в синие балахоны четверых подмастерьев, расположившихся возле шлагбаума. Отделившись от него, они неспешным ленивым шагом направились нам навстречу. Все парни были при мечах. Особая стража, проговорил один из них, тощий, веснуж, чи ты, лет 18 не больше? Слишком рано вы нынче вышли из дому, сэр, До окончания комендантского часа еще целый час. Я адвокат, и мне нужно взять лодку у причала, ответил я, не вдаваясь в подробности. А это мои слуги. Мой хозяин занят чрезвычайно важным делом, отрезал Колдэйрон. А вам всем следовало бы находиться в армии, а не бедакурить на улице. Подмастерье ухмыльнулся в ответ. А глаз куда подевал папаша?» потерял в битве при Флотдене, щенок. Пошли, сказал я. Мы перешли через улицу. Один из мальчишек выкрикнул нам в спину: «Калеки!» Мы перешли на Middle Temple Lane. Тонкий и зябкий речной туман окружил нас в садах темпла. Барак ожидал меня на лестнице со своим собственным коробом. Он уже успел нанять с утра пораньше лодочника, судёновского, которого было привязано неподалеку. Вокруг зажженного фонаря в тумане сиял желтый ореол. Ну что, готовы? спросил Джек. Этот человек отвезет нас до Кингстона. Вот и хорошо. Как там Тамазин? поинтересовался я. Вчера целый вечер проплакала, а сегодня я тихонько улизнул из дому, не разбудив ее, — ответил мой помощник и отвернулся. Я же обратился к Колду Ирону. Поставь вещи в лодку вместе с корзиной барака. Пока эконом спускался вниз, я негромко шепнул Джозефине: "Во время моего отсутствия дома распоряжается доктор Малтон, он твой друг". Девушка в ответ только кивнула, без всякого выражения на лице, так что оставалось лишь гадать, поняла ли она, что может искать у Гая защиты от своего тирана-отца. К нам преувеличенно пыхтя поднялся Уильям. Барак шагнул в лодку, До свидания, Колдейрон, проговорил я. Постарайтесь выполнять все, о чем попросит доктор Малтон. Единственный глаз эконома злобно блеснул. Спускаясь по скользким ступеням, я невольно подумал, что этот тип охотно столкнул бы меня в воду, вне зависимости от того, нахожусь я на королевской службе или нет. Над рекой навис густой туман. Вокруг царило полнейшее безмолвие, нарушавшееся одним только плеском весел. Из тумана навстречу нам выплыла стайка лебедей, вскоре снова растворившаяся в тумане. Лодочник наш был стар, и его усталое лицо избороздили морщины. Затем мимо нас скользнула большая баржа, на вёслах в ней сидела дюжина мужчин, палубу ее занимали с полсотни молодых людей в белых одеждах с красным английским крестом на груди. На борту баржи было как-то неестественно тихо, а туман превращал лица людей в белые диски. Если бы не плеск вёсел баржу эту вполне можно было принять за корабль мертвецов. Поднявшееся солнце проредило туман, наполнив все вокруг столь необходимым теплом. А когда мы оказались возле Кингстона, На реке появились и другие лодки. Мы причалили к старинной каменной пристани. Я посмотрел за реку, на покрытый лесом простор Хэмптон-Корт-парка. Королева должно быть уже готовила свой двор к отъезду. По короткой улочке мы дошли до рыночной площади. Дирик прислал мне записку: они с Фиверьером ожидали нас в таверне Голова Друида. Барак, несший на плечах два короба, показался мне молчаливым и задумчивым. Я вопросительно посмотрел на него. "Спасибо, что избавили меня от этого кошмара", негромко произнес он. "Помните этот полный солдат-бот, что попался нам навстречу? А ведь из-за собственной глупости я вполне мог оказаться одним из них. Но слава богу, теперь ты в безопасности". Мы вошли во двор гостиницы. Двери просторной конюшни были распахнуты Настиш, и в стойлах находилось несколько коней. Возле нее располагалась кузница, где покрытый потом кузнец ковал подковы на наковальне возле пылавшего горна. Мы вошли внутрь. В гостиной почти никого не было, если не считать двоих завтракавших за столом мужчин, оставивших на скамье возле себя шляпы и шпоры. Это были Дирик и Сэм. Подойдя к ним, мы поклонились. Помощник Винсента привстал, однако сам адвокат ограничился лишь кивком. Хорошо, что вы уже здесь, буркнул он. Пора в дорогу. Мы выехали из Лондона с первым светом, подчеркнул я. «А Я отправился в путь еще ночью, чтобы встретить Фиверьера и посмотреть на коней. Видный человек должен ехать на соответствующий его облику лошади. У нас есть четыре добрых коня и еще пятый для вещей самодовольным тоном проговорил клерк. На лоб его, как обычно, свисали сальные волосы. Молодой человек оказался утомленным, в отличие от Дирика, пребывавшего в состоянии привычной бодрости. Утерев рот платком, мой противник порывисто встал. "Пора выезжать. К вечеру нам нужно добраться до Копхема, лежащего в девяти милях отсюда, а я слышал, что портсмуская дорога полна солдат и всяких телег с припасами". «Бери корзины, Сэм!» и взяв со скамьи шляпу, Дирик первым направился к конюшне. Бара улыбнулся и покачал головой, заслужив тем самым укоризненный взор Фиверьера. Когда мы оказались в конюшне, Винсент кивнул конюху. Наконец прибыли все остальные. Лошади оседланы готовы. Да, сэр, мы выведем их во двор. Мы вышли наружу. Конюха и помогавший ему мальчишка вывели пять лошадей, крупных и сильных на вид животных, гнедых и серых в яблоках. Ты хорошо поработал, обратился я к Сэму. — Хозяин приказал мне не жалеть денег, туда и обратно пять фунтов. Боже милостивый, ужаснулся Барак. Лошади нынче в цене, пояснил Конюх. Предлагаю вам заплатить ему, брат Шардлек проговорил Дирик. Расходы вам возместит ваша клиентка, когда проиграет дело, или же ее щедрая госпожа? Я заплачу половину. Как того ожидает суд. Пусть лучше каждый из нас самостоятельно тратит свои деньги до решения суда. Винсент вздохнул, но кошелек все же извлек. сумеем ли мы добраться до Портсмута за четыре дня? спросил я конюха. Тот покачал головой. Вряд ли, сэр. Только если очень повезет». Я бы рассчитывал на шесть или семь дней. Дорога просто забита народом. Вот видите, мастер Шардлейк, — подал голос Дирик. Я знал, что будет именно так. Мы поднялись в сёдло. Дирик и я ехали впереди, а барак с фиверьером сзади. Коня, навьюченного нашими вещами, привязали веревкой к жеребцу Сэма. Когда мы выезжали на улицу, во двор влетел всадник на покрытой пеной лошади и я заметил на нём какарду самого короля должно быть это был гонец заранее проверяющий все ли благополучно на пути его величества выехав из кинстона мы попали на просторы сурея по обе стороны дороги тянулись огороды и засеянные зерновыми поля призванные удовлетворять ненасытные аппетиты лондона А за ними маячил огороженный лес Хэмптон-Корта. В эту пору уже полагалось убирать сено, а поля уже должны были пожелтеть, однако, прибитые дождями злаки еще вовсю зеленели. Представляю, как те, кто работал на этих полях, мечтали о хорошей погоде, когда солнце поднялось повыше, стало жарко, и я порадовался тому, что голову мою защищает широкополое шляпа, предназначенная для верховой езды. Продвигались мы быстрее, чем предполагал Дирик. Широкая дорога не успела подсохнуть и была полна глубоких колей, оставленных тяжелогружёнными телегами, однако худшие ее участки уже починили: Земли утрамбовали, рёвтины засыпали камнями, а на топкие места положили плетни. Все наши кони казались как на подбор: крепкими, выносливыми и спокойными. "Нынче мы должны добраться до Копхэма", обратился я к своему коллеге. «Надеюсь на это?" отозвался он. "Каков наш маршрут? Я никогда еще не ездил в Хэмпшир. Сегодня доедем до Копхэма, а завтра до Годлминга, если повезет. Потом на следующий день пересечем границу Хэмпшера и отправимся дальше, мимо Питерсфилда и Хорндина. Если я не ошибаюсь, Хойланд" расположен в семи или восьми милях к северу от Портсмута абсолютно верно на границе старинного леса я посмотрел на винсента насколько я понимаю вам уже приходилось прежде посещать мастера Хоббея?» да обычно он советуется со мной когда приезжает по делам в лондон он по-прежнему занимается торговлей тканями нет жестко ответил дирик Вы упомянули в суде о том, что он недавно продавал лес, свой собственный. А ведется ли вырубка на землях мастера Кертиса? Винсент развернулся в седле в мою сторону. К чему это вы клоните, брат Шардлайк? Уже пытаетесь поставить под сомнение честность моего клиента? Да? В голосе оппонента вновь появился характерный скрежет. Меня всего лишь интересует управление землями Хью Кертиса. Разумеется, какая-то часть леса вырубается. Было бы глупо не воспользоваться существующим ныне спросом. Однако все доходы должным образом учтены Феодарием, отчеты которого мне видеть не дозволено. Его подобная проверка поставила бы под сомнение честность сэра Квинтина Приддиса, равно как и моего клиента. Винсент явно был разгневан. Вы получите возможность поговорить с сэром Квинтином, и этого должно быть достаточно для всякого благоразумного человека. Какое-то время мы ехали в безмолвии. Наконец я произнёс кротким тоном: "Брат Дирик, нам суждено провести вместе целую неделю, а может и больше. Готов предположить, что наша жизнь станет легче, если мы ограничимся вежливым общением". Такой уж обычай у адвокатов. Склонив голову коллега на мгновение задумался. Наш стаж, брат, эта поездка действительно раздражает меня. Я намеревался этим летом поучить сына стрельбе из лука. Тем не менее, этот визит может оказаться полезным. Вместе с приобретенными землями аббатство Мастерхоба и получил также монореальное право на местную деревушку Хойлэнд. Мне это известно, кивнул я. Мы с моим клиентом переписывались, обсуждали его планы приобрести принадлежащий жителям этой деревни участок леса. Селяне получат за это компенсацию, добавил мой собеседник. Без общинных земель большинство деревень просто не в состоянии выжить. Так вы возразили бы мне на суде? Но сейчас я прошу вас дать мне честное слово не связываться с жителями Хойленда. Винсент улыбнулся. Что скажете? дружбы ради. Я осадил его взглядом. Вы не имеете права на подобные просьбы. Дирик пожал плечами. Нет, сэр. Если вы начнете подбирать себе клиентов среди этих селян, то едва ли сможете надеяться на хорошее отношение с мастером Хоббием. Я вовсе не намереваюсь искать там клиентов. Но тем не менее, не хочу ничем покупать вашу вежливость. Либо вы относитесь ко мне как к собрату по профессии, либо нет. Дирик отвернулся с саркастическим выражением на лице. Я посмотрел назад на Барака, который явно пытался завести разговор с Фиверьером, и услышал резкий ответ последнего. Да он самый настоящий антихрист. Посмотрев на меня, Джек воздел глаза к небу и покачал головой. Мы продолжали уверенно продвигаться вперед и остановились только один раз у ручья, чтобы напоить лошадей. «Бедра мои начинали уже неметь. Винсент и Сэм отошли на несколько шагов, негромко переговариваясь. Путешествие не сулит нам ничего приятного, обратился я к Бараку. Похоже на то. Я слышал ваш разговор с мастером Дириком, начинаю подозревать, что он один из тех, кто примётся сутяжничать с придорожными птицами, если рядом не найдется людей. А что там Фиверьер говорил насчет антихриста? Барак рассмеялся. Помните, некоторое время назад мы проезжали мимо людей, выкапывавших придорожный крест. Ну да. Теперь их вообще немного осталось. Чтобы завести разговор, я сказал, что такая работа в жаркий день не подарок. А Фиверьер на это заявил, что кресты это идолы попистов, а потом перешел к логическому заключению, что и сам папа Римский является антихристом. Я застонал. твердолобый протестант. Этого нам еще не хватало. За несколько миль до Ишера наше быстрое продвижение закончилось. Мы уткнулись в конец долгой вереницы телег, вынужденных остановиться, поскольку дальше было не проехать. Облаченные в серые рубахи мужчины и женщины, вероятно из ближней деревни, равняли взрытые глубокими колеями Низменный участок дороги спешно приводя его в порядок. Пришлось прождать больше часа, прежде чем нам позволили продолжить путь. К тому времени и за нами тоже выстроилась длинная цепочка телег, а Дирик, не вылезавший из седла, так и кипел негодованием по поводу задержки. Движение сделалось гуще, и оставшуюся часть утра нам пришлось неторопливо пролагать себе путь мимо повозок и всадников. Наконец мы въехали в крохотный городок Ишер, где остановились, чтобы пообедать. Винсент по-прежнему пребывал не в духе и потому обругал Фиверьеро, когда тот пролил немного похлебки на стол. Клерк покраснел и принялся извиняться, а я, признаться, удивился тому, сколь много значило для этого молодого человека мнение его господина. После полудня путешествие сделалось неторопливым и тягучим. На юг направлялось все больше и больше телег, полных бочонков со соссясным и пивом. Другие повозки перевозили всякие плотницкие припасы, ткани и оружие. Одна из них была доверху заполнена полотняными колчанами, набитыми тысячами стрел. Однажды нам пришлось отъехать на обочину, чтобы пропустить массивную телегу на прочных колесах, груженную крепко перевязанными веревками бочками на боках которых был выведен краской огромный крест пушечный порох понял я чуть позже мы пропустили в атагу иностранных наемников, рослых мужчин в ярких мундирах в разрезах их желтых рукавов и штанов виднелась красная ткань они прошли мимо уверенным шагом переговариваясь по-немецки в середине дня небо потемнело и сильный ливень промочив нас превратил дорогу в болото Путь наш пошел в гору. Мы покидали долину Темзы, поднимаясь на холмы с Урейской гรีды. К тому времени, когда мы добрались до Копхема, крохотного городишки, длинная центральная улица которого вытянулась вдоль реки, я уже полностью выдохся. Седло натерло мне ноги и зад, а бока коня покрывал пот. Барак и Дирик также выглядели уставшими, а тощий Сэмюэль, Навалился всем телом на луку седла. Местечко оказалось многолюдным. Повсюду возле дороги стояли телеги, и возле многих из них скучали на страже местные мальчишки. За дорогой на широком лугу торопливо ставили квадратом белые конические шатры какие-то люди. Все они были молодыми, крепкими, выше среднего роста и широкоплечими, с коротко подстриженными волосами. Облачены рекруты были в короткие куртки без рукавов, по большей части коричневые или какой-нибудь светлой дешёвой ткани, обычной для бедняков, хотя я заметил и несколько кожаных. На дальней стороне поля располагались шесть больших фургонов. Дюжину могучих коней уже уводили к реке, а остальные путники устраивали кухонные очаги и копали выгребные ямы. Пожилой седовородый мужчина в превосходном дублете и с мечом у пояса неторопливо объезжал группу по краю на поджары охотничьей лошади. "Похоже, солдаты", заметил я. "Там их было человек 100, не меньше". "А где же их белые плащи?" спросил Дирик. Завербованным на войну солдатам обыкновенно выдавали белые плащи с красными крестами, какие мы видели на барже Поглядев на поле, я заметил коренастого и краснолицевого мужчину лет сорока, с мечом на поясе, указывавшим на офицерский чин. Он подбежал к двум молодым парням, которые выгружали из фургона сложенные палатки. Один из них, высокий и стройный молодой человек, как раз выронил свой конец свертка, приземлившийся прямо в коровью лепешку. — "Голубь, ты грёбаный идиот!" завопил офицер, и его крик раскатился по всему полю. Хрен не солдаты, никаких сомнений, произнес Барк за моей спиной. И тоже идут на юг, как и все остальные, добавил я. Дирик, охваченный внезапным гневом, повернулся ко мне. Кровь господня, ну и времечко вы выбрали, чтобы навязать мне все это путешествие. Что если в конце концов французская армия отрежет меня от моих детей, разлучит с семьёй? Не слишком патриотично вы рассуждаете, пробормотал, державшийся за нами Джек. Винсент повернулся в его сторону. Последи за своим языком, клерк. Барк ответил ему равнодушным взглядом. Вот что, проговорил я. Нам надо попытаться найти себе место для ночлега. К моему облегчению, конюх самого крупного постоялого двора сказал, что у них свободны три небольшие комнаты. Спешившись мы на усталых ногах направились в дом. Барак и Фивергир потащили наши вещи. Сэм с тремя коробами, казалось, падал под тяжестью груза, и мой помощник предложил взять у него одну из корзин. "Спасибо", простонал молодой человек, "а то я уже буквально с ног валюсь". Это было первое проявление вежливости, которого они с Дириком нас удостоили. Я поднялся по лестнице в тесную комнатушку. С облегчением стянул сапоги и умылся в тазике с холодной водой. А потом сошел вниз, ощущая волчий голод. Просторная гостиная была полна возниц, сидевших за длинными столами и запивавших пивом похлебку. По большей части они провели в дороге весь день, и потому в зале стоял крепкий запашок. Помещение было сумрачно, так как за окном темнело, и на столах уже расставили свечи. Я заметил барака, сидевшего в углу за небольшим столиком с кружкой пива, и присоединился к нему. Какая вам досталась комната? спросил он. Совсем маленькая, с соломенным тюфяком. Что ж, во всяком случае, вам не приходится делить ее с фивергиром. Едва мы закрыли дверь, как он стянул с себя сапоги, явив миру пару лодыжек, настолько тонких, что устыдилась бы и курица. А затем преклонил колени и задрал задницу выше головы. Признаться, на какое-то мгновение я опешил, уж не знал, что и думать, но тут он начал молиться и просить Бога сохранить нас в путешествии. Джек грустно вздохнул. Эх, если бы я не обошелся столь дерзко с этим мерзавцем гудриком, то ночевал бы сегодня рядом с Тамазин, а не с придурковатым Сэмом. Когда мы доберемся до Хойландского приорства, тебя разместят поудобнее, пообещал я. Мой клерк сделал большой глоток и вздохнул. Ну и компашка тут подобралась, просто загляденье. Любуйся-любуйся, посоветовал я, понимая, что вид солдат напоминает ему о той участи, которую он едва избежал. Жду не дождусь возможности провести время в более приятном обществе, едко проговорил Джек. Появились Дирик и Фивергир. "Не разрешите ли присоединиться к вам, брат Шардлейк?" спросил мой коллега. "Другого приличного общества здесь не найдешь. Мы заказали еду, и нам принесли похлебку, которой угощались все присутствующие. Вкуса в ней не было никакого, а по жирной поверхности плавали довольно противные с виду клочья хрящей. Мы ели в молчании. Появилась стайка девиц. Одетых в платья с большим вырезом, возницы принялись подзывать их и брякать кружками по столам, и вскоре шлюхи перебрались к ним на колени. Барак наблюдал за происходящим с интересом: Винсент с полным цинизмом любопытством, а его помощник с явным неодобрением. Что, Сэм, не нравится тебе подобное зрелище? поинтересовался Дирик с улыбкой. Нет, сэр, покачал тот головой. Пожалуй, мне лучше подняться наверх. Я устал. С этими словами Фивергир неторопливо побрел прочь. Я заметил, что уголком глаза он поглядывает на девчонок, Винсент расхохотался. При всей своей праведности этот парень не прочь увидеть пару сисек», произнес он и вдруг добавил: впрочем, Сэм достаточно проницателен и умен, чтобы доказать, что обвинение против Хоббев является истинной чушью. Можете не сомневаться. Я осматривала помещение. Не желая затевать препирательство. один из возчиков уже зарылся лицом в грудь девицы. Затем мое внимание привлек офицер в белом форменном плаще и с мечом у пояса. Он сидел на углу, согнувшись над грудой бумаг и явно не обращая внимания на шум вокруг. Я присмотрелся повнимательнее. Поскольку кудрявая светлая шевелюра и правильные черты лица этого человека показались мне знакомыми, и толкнул Барака. — Видишь вон того офицера? Не узнаешь его? Мой помощник вгляделся в окружавший нас полумрак. Неужели сержант Ликон Не уверен, что это он. Он ведь вроде как уволился из армии. Ты прав, уволился. Но давай подойдем и посмотрим. Брат Дирик, простите нас, кажется, я узнал старого клиента. Какого-нибудь типа, которому вы помогли завладеть землями его лендлорда. Именно так. Мы с Бараком принялись протискиваться между столиками. Заметив нас, военный повернулся, и я понял, что перед нами действительно Джордж Ликон, молодой кентский сержант, с которым мы познакомились четыре года назад в Йорке. Тогда я допустил несправедливость в отношении Ликона, но сумел исправить ее, отсудив для его родителей их собственную ферму, которую намеревался отобрать в свои загребущие руки местный землевладелец. Джорджу тогда только-только исполнилось двадцать, но теперь возле его глаз появились морщинки, и выглядел он десятью годами старше. Голубые, широко расставленные глаза стали более заметными. Джордж позвал я. На лице моего старого знакомого появилась та самая широкая улыбка, которую я помнил. Мастер Шардлек и Джек Барак. Он поднялся и поклонился. Что вы делаете здесь, присветая дева? Давненько же мы не виделись. Мы едем в Хэмпшир по судебному делу. А ты никак вернулся в армию? Ага. В прошлом году меня решили отправить во Францию. Им требовались опытные вояки. А теперь, когда возникла угроза вторжения, нужда в них возросла еще больше. Так что я веду сотню стрелков из Мидлсекса в Портсмут. Вы, наверное, видели их на лугу. Да, они ставили там свои палатки. А кто тот разодетый джентльмен, что ездил верхом на коне? Линкольн скривился. Сэр Франклин Гифорд, капитан роты, один из самых уважаемых людей на севере Мидлсекса. Воевал во Франции тридцать лет назад во время Первой войны, которую вел там король. Однако между нами, говоря, произнес Джордж чуть помедлив, слегка староват для командования. Да уж, не молод. Им нужен был важный джентльмен, чтобы солдаты относились к нему с почтением. Но ну, меня послали туда, чтобы собрать сотню добрых стрелков из лука и быть его заместителем. Я теперь вице-капитан, получил повышение в прошлом году. На поле боя возле Булони. Поздравляю. Джордж кивнул, и лицо его на мгновение сделалось бесстрастным. Затем он спросил: "А как ваши дела?" "Закон не дает мне скучать", ответил я. "Рад снова видеть вас. А ты помнишь Тамазин Ридбурн?" спросил Барак. "Помню. Мы поженились", с гордостью проговорил мой клерк. "В будущем месяце ждем ребенка». Ликон с пылом потряс его руку. Тогда и ты тоже заслуживаешь поздравлений. А как поживают твои родители? поинтересовался я. Да вроде бы хорошо, сэр. По-прежнему заняты на ферме, которую вы отстояли для нас. Но постарели, и говорят, что им теперь уже трудно работать. Мне следовало бы взять дело на себя, Джордж снова скривился. Но сейчас в армию короля попасть много проще, чем выйти из нее. — Воистину так, с чувством согласился Джек. Ликон указал рукой на лежавшие перед ним бумаги. Счета моих поставщиков, выставленные за питание солдат. Их надо оплачивать в каждом городе, и мне выделены на это средства. Но после того, как ввели в оборот новые монеты и деньги обесценились, местные торговцы всякий раз запрашивают слишком много. Нетерпеливым жестом он отодвинул бумаги в сторону. И сколько же всего солдат направляется в Портсмут? спросил барак. Дороги буквально забиты людьми. Шесть тысяч уже там или в пути, и местное ополчение по всему южному побережью готово выступить в случае вторжения французов. "Господи Иисусе", охнул мой помощник. "Там уже находится большая часть военных кораблей короля, Пять или шесть десятков, а на них несколько тысяч матросов. Через четыре дня я должен привести своих солдат в Портсмут, если нужно" идти придется и в субботу. Ожидается, что сам король приедет туда с инспекцией. Ликон посмотрел на нас серьезными глазами. Говорят, что французский флот в три раза больше нашего, и их корабли везут тысяч солдат. Ох, боюсь, нас ждут горячие денечки. Мою роту обещали определить на суда, чтобы было кому воевать, если оба флота пойдут на абордаж. Чуть помолчав, наш собеседник покачал головой. Сам-то я плавал в прошлом году на военном корабле, но многие из моих людей не видели ничего шире сельского пруда. Однако мы обязаны отразить вторжение. У нас просто-напросто нет другого выхода. Тень усталости и едва ли не отчаяние промелькнула в его голосе. Мне показалось, что Ликон хотел сказать еще что-то, но внезапно он переменил тему. Вы путешествуете вдвоём? Если бы так, вздохнул Барак. Нет, с нами также другой адвокат и его клерк, спутники не из легких. Я повернулся, чтобы отыскать взглядом Дирика, но тот уже ушел. Мой собрат по юридическому делу намеревался совершить путешествие за четыре-пять дней, но, похоже, нам не удастся этого сделать. Сегодня, например, пришлось всю дорогу брести позади телег. Ликон поднял на меня глаза. Возможно, здесь я смогу вам помочь. И каким же образом Согласно приказу я должен привести своих людей в Портсмут к пятому числу. Установленный срок требует хорошего марша. У меня есть право останавливать телеги, командовать на дороге. Если вы со своими спутниками готовы ехать впереди нашего обоза, это ускорит ваше путешествие. Мы будем тебе весьма благодарны, ответил я. Предупреждаю, мы выходим завтра в 5:00 утра. Я посмотрел на Джека, и тот немедленно закивал. Чем быстрее мы попадем в Хойланд, тем скорее вернемся домой. Мы будем на месте вовремя, заверил я Ликана. Спасибо тебе огромное. Рад чем-то отплатить за помощь, которую вы оказали моей семье, Джордж нерешительно посмотрел в сторону документов. А теперь прошу прощения, я должен разобраться с цифрами, а потом вернуться в свой лагерь. Ты не останешься на ночь на постоялом дворе? уточнил я. Нет, я сплю вместе с солдатами. Когда мы уходим. Мы с помощником направились к двери. Один из возниц уже разложил на полу девицу, а прочие подзадоривали его. "Зайду в комнату Дирика и сообщу ему новость", сказал я. "Быть может, этот говнюк хотя бы поблагодарит нас", усмехнулся мой клерк. "Сомневаюсь", я повернулся к нему. Джек, а что по-твоему произошло с Джорджем Ликаном? Почему он вдруг так постарел?" Барк покачал головой. Не знаю. Но, похоже, у него были какие-то крупные неприятности. Я посмотрел назад. Белокурая голова офицера уже вновь склонилась над бумагами и Ликон сосредоточенно водил пальцем по столбцам цифр. Другая его рука, покоившаяся на столе, чуть подрагивала.